Футбольная иконография Пожалуй, самое необычное из всех икон, что доводилось видеть автору, это футбольная икона Богоматери. Дева держит на руках младенца Христа, одетого в украинскую национальную одежду, а он, будто вратарь, ловит футбольный мяч. Внизу мы видим футбольное поле, окруженное рамкой с узором вышиванки, а слева и справа от него флаги и гербы Польши и Украины, совместно принимавших финальную часть турнира в 2012 году. Это же не икона, а какая-то шутка. Можно ли помещать такое в церковь? Икона посвящения чемпионату Европы по футболу была создана иконописцем Украинской греко-католической церкви в 2009 году. Образ, названный «Радость Господа в любви», иконографически восходит к созданной в 2000 году иконе Богородицы «Духовный источник». Она напоминает икону Богоматери «Живоносный источник», но в руках у Христа голубь, а снизу бассейн с целебной водой. Голубь в футбольной иконе превратился в мяч, а бассейн – в игровое поле. Самое удивительное в этой истории то – что образ был благословлен епархией, а затем освящен на футбольном стадионе. Эта икона – не единственный пример проникновения футбольной темы в христианский контекст. В Неаполе фанаты создали целый алтарь для бомбардира Диего Марадоны. На нем портрет звезды висит между иконкой Девы Марии и Святым Экспедитом, известным сегодня как официальный католический патрон борющихся с прокрастинацией. Рядом лежат прядь волос футболиста и множество даров, которые приносят болельщики перед матчем, молясь за успех своей команды. В Аргентине, на родине Марадоны, его поклонники даже создали пародийную религию – церковь Марадоны. И обносят им импровизированные храмы мечом в терновом венце и даже женят людей на футбольном поле. Жених должен вбросить мяч в игру – Невеста передает его дальше по полю, а ее суженный должен завершить обряд, забив гол в ворота. Церковь совершает и другие церковные отправления для десятков тысяч своих последователей. Портретами, иконами Марадонны и многих других футболистов, в том числе украинских и российских, занимается современный художник из Швейцарии Давид Диль. Вслед за ним другой художник создал икону игрока «Манчестер Юнайтед», которую сегодня продают в сувенирных лавках футбольного клуба. Футбольные звезды – не единственные знаменитости, которые сегодня попадают на сакральные образы. Кроме президентов и царей, на них иногда можно встретить популярных артистов. В России в кругах царебожников распространилось почитание певца Игоря Талькова, убитого в 1991 году. Они называют артиста мучеником-сладкопевцем и придумали в его честь посмертную песню и даже акафист. Тальков появляется на иконах и хоругвях царебожников, иногда с нимбом, а иногда в компании царя Николая II и героя Первой Чеченской войны Евгения Родионова. Это маргинальное прославление повлияло на народное мнение. Сегодня на могилу певца ходят, чтобы попросить у него избавления от запоя. В Америке зачастую происходит почти что то же самое. В 1971 году в Сан-Франциско основали Африканскую православную церковь имени святого Джона Колтрейна. Колтрейн был верующим христианином и значимым музыкантом, повлиявшим на историю джаза. Основатель церкви в его честь пришел к христианству через музыку саксофониста и считал его святым и воплощением самого Господа. Последнюю догму пришлось изменить, чтобы войти в состав официальной Африканской Православной Церкви. Тем не менее, и сегодня в молельном зале можно увидеть иконы, прославляющие Колтрейна в образе святого с нимбом. Из его инструмента вырываются всполохи пламени, символизирующие огонь Святого Духа, как на иконах Пятидесятницы. На службах, кроме проповедей, прихожане читают песнопения под музыку Колтрейна, Иначе говоря, богослужение напоминают джазовый концерт. Познание Бога через музыку, не уникальное для религиозных течений в США, стало основной формой благочестия в этой церкви. Колтрейн за годы служб прославился в среде верующих и стал персонажем фрески «Танцующие святые», украшающей церковь святого Георгия в Сан-Франциско. Наряду с Андреем Рублевым, Федором Достоевским, Серафимом Саровским, королями, монахами, философами и так далее В США не только современных артистов делают святыми, но и традиционных святых наделяют силой помогать артистам. На Бродвее можно зайти в специальную церковь и увидеть образы, предназначенные для почитания представителями определенной профессии. К примеру, «Святой вид» там представлен как покровитель танцоров – Сицилия Римская – музыкантов, а Генезий Римский – актеров. Он и правда был лицедеем. В руках артистические святые держат особые атрибуты – пуанты или театральные маски. Внизу к иконам могут быть прикреплены имитации неоновых вывесок театров. Все это маркирует особую бродвейскую идентичность образов. Наконец, великие ученые также не были обделены вниманием со стороны христианской иконографии. В одной из сербских православных церквей на территории Боснии и Герцеговины на настенной росписи мы встречаем удивительное изображение Николы Теслы, держащего в руках заряд электричества. Конечно же, здесь Тесла не выступает святым. Его изображение находится на одной из колонн притвора, где могли рисовать сцены из нравственных рассказов, а также донаторов, царей и мудрецов. Однако сербы хотят захоронить прах Теслы в главном соборе страны в Белграде и всячески подчеркивают, что его личность – предмет национальной гордости. Неудивительно, что фреска с Теслой появилась именно на территории, не вполне дружелюбной к сербам и наполовину мусульманской Боснии. Там она, наряду с другими национальными символами Сербии, как бы аккумулирует силу страны, являя ее идентичность и противопоставляя ее боснийской. Рядом с Теслой присутствуют изображения других героев сербской истории – императоров, королей, князей, поэтов, ученых. «Этим мы хотим показать, что в Царстве Небесном находятся не только святые, которые были объявлены таковыми церковью, но и обычные люди», – говорит настоятель храма. Если в прошлом объектом национальной гордости становились святые, произошедшие из этой страны, то теперь их роль для общенациональной идеи в большинстве государств минимальна. В Средневековье пилигримы приходили кланяться мощам святых, принося доходы в бюджеты их стран. Вокруг церквей выстраивались специальные лотки с сувенирами и паломнической атрибутикой. Иными словами, вокруг их почитания была целая индустрия. Сегодня связующим звеном между национальной идентичностью и патриотизмом становятся звезды, футболисты, политики, певцы, ученые. Они выступают своего рода суррогатами святых, а потому иногда, по старой памяти, даже появляются в церквях. Так в постсекулярном мире выстраивается квазирелигиозная система, в которой поклонение иконам заменяется коллекционированием карточек с игроками, а посещение храмов походом на стадион».